Глава одиннадцатая. Я толкнул скрипящую парадную дверь и шумно захлопнул ее, чтобы порадовать снайпера. Потом спустился по задней лестнице во двор и перелез через стену. На общение с семьей времени не оставалось. При нашей работе новости разлетаются быстро, особенно новости жареные. Я отключил мобильник и поспешил в отдел заявить начальнику, что беру отгул, прежде чем это скажет он. Джордж. Здоровяк предпенсионного возраста с обвислым усталым лицом, похожим на морду игрушечного бассет-хаунда. Мы любим начальника. Подозреваемые часто ошибаются, считая, что тоже могут его полюбить. А, Фрэнк! Он поднялся с кресла и протянул мне руку через стол. Мои соболезнования. Мы не были близки, — ответил я, пожав протянутую руку, — но и в самом деле это удар. Говорят, похоже, что он сам... Ага согласился я, заметив оценивающую искорку в глазах Джорджа. Говорят. — Голова кругом. — Серьезно, босс, у меня скопилось несколько отгулов. Если не возражаете, я хотел бы получить их прямо сейчас. Джордж провел рукой по лысой макушке и внимательно изучил ладонь. — А работа позволит? — задумчиво осведомился он. — Я давно освоил жизненно важное умение читать вверх ногами. Перед боссом Лежала папка с одним из моих дел, так что Джорджу все было прекрасно известно. «Без проблем», — честно ответил я. «Ничего в критической стадии, только присматривать. За час-два приведу в порядок бумажки и буду готов передать дела». «Хорошо», — вздохнул Джордж. «Отдашь все Яйцу? Ему как раз придется притормозить операцию с южным кокаином. Времени у него навалом. Яйц — толковый работник». «Дураков в спецоперациях не держит. «Я введу его в курс дела», — пообещал я. «Спасибо, босс. Возьми пару недель. Проветри мозги. Чем займешься? С семьей посидишь?» Другими словами, не собираешься лисоваться на место преступления, задавая ненужные вопросы. «Наверное, свалю из города. Может, в Вексфорд, говорят, на побережье в это время года замечательно. Джордж помассировал складки на лбу, словно они заныли». Один придурок из убойного навалился на меня ни свет ни заря и начал капать на тебя. Кеннеди, Кенни или как его там, заявил, что ты, мол, вмешиваешься в его расследование. Мелкий, песклевый драный козел. Это у него ПМС, — сказал я. Подари ему, милый букетик, он успокоится. Дари, что хочешь, только не давай повода снова звонить мне. «Я не люблю, когда придурки тревожат меня до завтрака. У меня в кишках свербит. Я же буду в Эксфорде, босс. Я не смогу залезть под юбку убойной малышки, даже если б захотел. Вот приберусь немного и уеду, чтобы не путаться под ногами». Джордж внимательно осмотрел меня из-под набухших век и махнул большой усталой ладонью. «Прибирайся не спеша. Пока, босс. Увидимся через пару недель. Я направился к двери». «Вот за что мы любим Джорджа. Одно из качеств отличного начальника — знать, когда ничего не надо знать». «Фрэнк», — окликнул он меня, — «да, босс, отдел хочет выделить пожертвование в честь твоего брата. Куда направить?» «Благотворительность? Спортклуб?» Меня будто пронзило насквозь. Несколько секунд я вообще ничего не мог сказать. Я даже не знал, ходил ли Кевин в спортклуб. Вряд ли, конечно». Мне пришло в голову, что нужно создать благотворительный фон для тупиковых ситуаций, как у меня, посылать парней нырять у Большого барьерного рифа и летать на парапланах над Большим каньоном. Так, на всякий случай. Вдруг иного шанса им не представится. «Фон помощи семьям жертв убийства», — сказал я. «Спасибо, босс. Я очень благодарен, и ребятам спасибо передайте». В глубине души любой в отделе спецоперации считает коллег из Убойного сборищем Педиков. Есть исключения, но важно то, что отдел убийств, как боксеры-профессионалы. Они дерутся всерьез, но у них перчатки, капы и рефери, который бьет в гонг, если нужно отдышаться и утереть кровь. В спецоперациях бьют кулаками. Наш ринг — темные переулки, и деремся мы до нокаута. Если снайперу требуется проникнуть в дом подозреваемого, Он заполняет миллион бланков, ждет, пока их проштампуют всяческими разрешениями и собирает подходящую группу захвата, чтобы никто не пострадал, а я по-детски хлопаю глазками, что-нибудь вру и проскальзываю внутрь. А если подозреваемый захочет вышибить из меня дух, я сам за себя». Такой подход играл в мою пользу. Снайпер привык бороться по правилам и думал, что я, не считая мелкого мальчишеского жульничества, поступаю так же. Пока он сообразит, что его правила ничего общего не имеют с моими, пройдет немало времени. Я рассыпал стопку документов по столу. Пусть если кому приспичит остановиться поблизости, увидит, как я готовлюсь давать дела. Потом я позвонил приятелю в отдел кадров и попросил прислать мне электронные копии личных дел всех, кто работает по убийству Рози Дейли. Он что-то буркнул насчет конфиденциальности, Но пару лет назад его дочь избежала наказания за хранение наркотиков. В протоколе случайно забыли зафиксировать три пакетика кокаина, так что, по моему разумению, за ним оставалось два больших или четыре маленьких одолжения. Несмотря на бурчание закоренелого язвенника, он разумел так же, и не успели мы завершить разговор, как документы пришли на мой ящик. «Снайпер выбил себе группу в пять человек». Многовато для древнего висяка. Очевидно, Кеннеди и его 80 с чем-то процентов действительно вызывали уважение в убойном. Четвертый в списке оказался тем, кого я искал. Стивен Моран, 26 лет, домашний адрес в Норт-Уолле. Хорошие выпускные оценки, после школы сразу в Темплмор, одна за другой отличной аттестации, всего три месяца, как из патрульных». На фото несчастный рыжий задохлик, дублинский мальчик из пролетариев, смышленый и нацеленный на быстрый результат. Хвала небесам за чайников. Судя по всему, парнишка так рвался в бой. Сомневаться в словах детектива не станет, так что мы с юным Стивеном отлично поладим. Я положил в карман данные Стивена, удалил полученное письмо из ящика и пару часов приводил в порядок дела для Гейтса. Мне совсем не хотелось, чтобы он не вовремя начал выяснять у меня какие-то мелочи. Мы замечательно быстро передали дела. У Ейца хватило ума не выказывать мне сочувствия. Он хлопнул меня по плечу и пообещал, что совсем разберется. Я собрал вещи, запер дверь кабинета и направился к Дублинскому замку, где размещается отдел по расследованию убийств, завоевывать Стивена Морона. Если бы расследование вел не снайпер... Стивена пришлось бы искать с собаками. Начинающие детективы заканчивают работу и в шесть, и в семь, и в восемь, а если на выезде, то вообще не возвращаются в отдел отчеты писать, прежде чем идти домой. Но я знал снайпера. Сверхурочные вызывают у начальства сердцебиение, а отчеты доводят до оргазма, так что мальчики и девочки снайпера выскакивают ровно в пять, успев до этого заполнить все необходимые бумаги. Со скамейки в саду замка открывался хороший обзор двери, а кусты служили замечательным противоснайперным заграждением. Я закурил и стал ждать. Даже дождь перестал. Это был мой день. Одна вещь упрямо не шла у меня из головы, заслоняя остальное. При Кевине не нашли фонаря. Иначе снайпер упомянул бы. Для подтверждения своей суицидальной версии... Кевин никогда не пошел бы на опасное дело без очень веской причины. Принцип «а вот просто так» он оставлял мне и шаю. Во всем Дублине не хватило бы баночного Гиннесса, чтобы Кевин ради хохмы в одиночку и в кромешной тьме отправился в номер 16. Значит, он что-то увидел или услышал на обратном пути и решил, что обязан пойти и выяснить. Что-то слишком срочное — некогда было искать поддержку, но незаметная, на что больше никто не обратил внимания. Или же кто-то его позвал туда, кто-то волшебным образом прознавший, что Кевин в эти минуты окажется в верхнем конце фейтфул плейс. Или Кевин соврал Джеки и с самого начала собирался в этот дом встретиться с кем-то, кто пришел подготовленный. Уже стемнело, а я успел сложить у своих ног аккуратную кучку окурков, когда в пять часов тютелька в тютельку снайпер и его кореша вышли из дверей и направились к стоянке. Снайпер пружинисто шагал, задрав голову, помахивал портфелем и рассказывал какую-то историю, вызывавшую у мальчика с мордочкой хорька послушный смех. Они уже почти прошли, когда появился мой малыш Стивен, борясь с мобильником, рюкзаком, мотоциклетным шлемом и длинным шарфом. Паренек оказался верзилой с глубоким голосом, в котором звучали резкие юношеские нотки. Судя по всему, Стивен профукал свои сбережения на дорогое серое пальто, чтобы наверняка подходить для убойного. К счастью, меня ничто не останавливало. Возможно, Стивен неохотно пошел бы на разговор с братом жертвы, но его вряд ли предупредили держаться от меня подальше. Снайперу за миллион лет не пришло бы в голову признаться никчемному стажеру, что матерый детектив побаивается «старого жалкого меня». Гипертрофированное чувство иерархии снайпера неожиданно пришлось кстати. В мире Кеннеди патрульные — это дрессированные мартышки, стажеры — муравьи-трудяги, а уважение достойны только детективы отделов и вышестоящее начальство. Обычно это губительный подход. — Не только из-за расточительности, но и из-за множества слабых мест, которые сам себе создаешь. — А я уже говорил, с каким удовольствием выискиваю уязвимые места. Стивен закончил разговор и убрал мобильник в карман. Я отбросил сигарету и вышел из сада навстречу ему. — Стивен? — Ну? — Фрэнк Мэкки. — Сказал я, протягивая руку. — Спецоперации. Глаза парня чуть расширились, то ли от благоговения, то ли от страха, то ли еще от чего. Долгие годы я сеял и взращивал разные интересные легенды о себе. Некоторые правдивые, некоторые не очень, которые рано или поздно приносят урожай. Стивен очень старался скрыть свои чувства, и это мне понравилось. Стивен Моран, общий отдел, представился он, усиленно пожимая мне руку и слишком пристально глядя в глаза... — Малыш из кожи лет, чтобы произвести впечатление. — Рад познакомиться, сэр. — Зови меня, Фрэнк. — У нас в спецоперациях сэра не приняты. — Я уже давней, как тебе приглядываю, Стивен. Много хорошего я тебе слышал. Он сумел сдержать и румянец, и любопытство. — Спасибо, весьма приятно. Малыш начинал мне нравиться. — Прогуляемся. Предложил я и направился в сад. Из здания могли выйти другие стажеры и другие ребята из Убойного стивен ты стал детективом три месяца назад верно он шагал как подросток длинно и чуть пружиня от переизбытка энергии именно так молодец по моему ты не похож на человека собравшегося всю карьеру проторчать в общем отделе хватаясь каждую неделю за все что прикажет детектив отдела у тебя для этого слишком большой потенциал рано или поздно захочется вести собственное расследование угадал да план таков И в какой отдел ты нацелился? На серос легкий румянец все-таки появился. Убойный или спецоперации. У тебя есть вкус, улыбнулся я. Значит, расследование убийства исполнение желаний, а? Ну как, нравится? Я многому учусь, осторожно ответил Стивен. Учишься, как же? Снайпер Кеннеди помыкает тобой, как дрессированным шимпанзе. Что он велит делать? Варить кофе? Забирать вещи из химчистки или носки стопать?» Уголок рта Стивена непроизвольно дернулся. Я перепечатываю свидетельские показания. «Какая прелесть!» «Сколько слов в минуту делаешь?» «Я не против», — запротестовал он, доблестно пытаясь отыскать правильные слова. «Ну, то есть я же новичок, понимаете? Все остальные уже по несколько лет отработали, а кому-то нужно...» «Стивен, остынь!» «Это не проверка!» «Ты тратишь время и силы на секретарскую работу!» «Ты это понимаешь. Я это понимаю. И снайпер тоже это поймет, если соизволит потратить десять минут на чтение твоего личного дела». Я показал на скамейку под фонарем, чтобы видеть лицо Стивена и подальше от главных выходов. «Присядем». Стивен свалил рюкзак и шлем на землю и сел. Несмотря на мою лесть, его взгляд оставался настороженным. «Еще один хороший знак». «Мы оба люди заняты, так что перейду прямо к делу», — заявил я. «Мне было бы интересно знать о ходе этого расследования. С твоей точки зрения. А не с точки зрения детектива Кеннеди. Ведь мы оба понимаем, чего стоит его версия. К черту дипломатию, наш разговор строго конфиденциальный, один на один. Напряженная работа мозга на лице Стивена не отражалась, с таким хорошо в покер играть, и я не мог понять, к чему он склоняется». — Знать о ходе расследования, — протянул он. — Что именно вы имеете в виду? — Ну, будем встречаться время от времени. — Я тебя пивом угощу, а ты мне расскажешь, над чем работаешь, что думаешь по этому поводу, как бы ты поступил, будь ты начальником. — Я составлю мнение о твоей работе. Устраивает? Стивен подобрал со скамейки жухлый листок и принялся аккуратно складывать его вдоль прожилок. — Можно говорить прямо? — Прямо как будто мы не на работе, как мужчина с мужчиной. — Мы есть не на работе, дружище Стивен, — я развел руками. — Ты не заметил? — Я имел в виду, понимаю. Расслабься, приятель. Говори, что в голову придет, и никаких последствий. Он оторвался от листа и спокойно взглянул на меня серыми умными глазами. Поговаривают, у вас личный интерес в этом деле. Теперь даже двойной. Вряд ли это государственные тайна, и что... — По-моему, вы хотите, чтобы я шпионил за ходом расследования? — И докладывал вам. — Можешь и так смотреть на это, если угодно, — радостно согласился я. — Я не в восторге от того, как это звучит. — Интересно. Я достал сигареты. Куришь? — Нет, спасибо. — Не такой уж он зеленый, как я щел по документам. Как бы ни хотелось ему быть у меня на хорошем счету, он не собирается становиться шавкой. В другой ситуации я одобрил бы это, но в данную минуту мне было не до деликатного топтания вокруг да около. Я закурил и начал пускать колечки прямо в мутный желтый свет фонаря. Стивен, ты подумай хорошенько. Как я понимаю, тебя беспокоят три аспекта. Объем работы, этика и возможные последствия. Не обязательно в таком порядке, так? Более или менее. Начнем с объема работы я не собираюсь спрашивать подробного ежедневного отчета обо всем что происходит в стенах отдела я буду задавать только конкретные вопросы на которые ты сможешь ответить потратив минимум времени и сил будем встречаться два три раза в неделю не больше чем минут на пятнадцать если у тебя есть еще чем заняться плюс полчаса на подготовку перед каждой встречей такое тебе по силам конечно пока теоретически стивен кивнул Дело даже не в том, есть ли еще чем заняться. Молодец. Дальше. Возможные последствия. Да, детектив Кеннеди, скорее всего, закатит невиданную истерику, если узнает, что мы разговаривали. Но знать ему незачем. Думаю, тебе понятно, что я никогда и ни за что не проболтаюсь, а ты... Я не стукач. Я и не думал. Другими словами, риск того, что детектив Кеннеди поймает тебя и поставит в угол, минимален. Кстати, это не единственное возможное последствие. Вариантов масса. Например, — не выдержал Стивен, — я ведь не лапшу на уши вешал, говоря о твоем потенциале. Дело завершится, и тебя в тот же момент вернут в резерв. Ждешь с нетерпением? — По-другому в отдел не попадешь, — Стивен пожал плечами, — никуда не денешься. Заниматься угонами машин и разбитыми окнами... И ждать, когда кто-нибудь вроде снайпера Кеннеди свистнет, чтобы пару недель подносить ему бутерброды. Да, никуда не денешься. Но некоторые занимаются этим год, а некоторые — двадцать. Будь у тебя выбор, когда ты лично хотел бы перебраться оттуда в серьезный отдел. Чем раньше, тем лучше, разумеется. Ответ правильный. Между прочим, я действительно буду анализировать твою работу. Если в моем отделе появляется местечко... Я вспоминаю о тех, кто поработал на меня. А вот за моего приятеля-снайпера я не поручусь. Скажи честно, он помнит, как тебя зовут?» Стивен промолчал. «Что и требовалось доказать», — продолжил я. «Пожалуй, достаточно о возможных последствиях. Перейдем к вопросу этики». «Я прошу тебя о том, из-за чего может пострадать ход расследования?» «Пока нет». «Верно, не прошу. И просить не собираюсь». В любой момент, как только почувствуешь, что наши отношения влияют на твою способность полностью отдаться твоему официальному заданию, просто скажи мне, и больше меня не увидишь. Даю слово. Всегда надо оставлять человеку запасной выход, которым он никогда не сможет воспользоваться. Так справедливо? — Ага, — неуверенно ответил Стивен. — Я прошу тебя нарушить чьи-либо приказы. Это уже казуистика. Ну да, детектив Кеннеди не запрещал мне говорить с вами, ну только потому, что ему такая возможность в голову не приходила, хотя должна была прийти, так? А раз не пришла, то это его проблемы, а не твои, мои. Ты ему ничего не должен. Стивен правил рукой по волосам. Пожалуй, должен, сказал он. Именно он взял меня на это дело. Он сейчас мой босс. «По правилам я выполняю его приказы, и ничьи больше». «У меня челюсть отвисла». «По правилам? Что за...» «Ты вроде бы говорил, что поглядываешь в сторону спецоперации. Так что же мы тут анонизмом занимаемся?» «Ты меня не за того принял, Стивен, совсем не за того». «Нет, нет», — возмутился он, — «конечно же, да что вы, я правда хочу в спецоперации. Думаешь, мы целыми днями сидим и читаем правила?» По-твоему, я три года продержался под глубоким прикрытием в наркосиндикате, потому что соблюдал правила? Скажи, что ты пошутил, малыш, пожалуйста. Скажи, что я не потратил бездарно время, выбрав твое дело. А я не просил вас читать мое дело. Вы его до этой недели в глаза не видели, пока вам не понадобился свой человек в расследовании. Браво, малыш! Стивен, я предлагаю тебе возможность, за которую любой из стажеров полиции... Любой из твоих однокурсников, любой из тех, кого ты завтра утром встретишь на работе, продаст свою бабушку. А ты отмахиваешься, потому что я не уделял тебе достаточно внимания. Он покраснел так, что пропали веснушки, но не сдался. Нет, я пытаюсь поступить правильно. Господи, да он совсем ребенок. Если тебе еще неизвестно, приятель, то запиши и выучи наизусть. Правильно, не всегда так, как написано в твоих любимых правилах. По сути и по-простому, правильно здесь то, что я предлагаю тебе спецоперацию. Некоторая моральная неопределенность — неизбежное приложение к работе. Если ты не готов к этому, самое время разобраться. Это же операция против своих. Солнышко, ты даже не догадываешься, как часто это случается. Впрочем, если тебе это не по плечу, об этом должен знать не только ты, но и я. Возможно, нам обоим придется поменять взгляды на твою будущую карьеру. — Если я откажусь от вашего предложения, — напряженно сказал Стивен, — дорога в спецоперации мне закрыта. — И не в отместку. — Малыш, не вали, дурака. — Парень может трахнуть сразу обеих моих сестер, выложить видео на Ютьюбе, а я буду работать с ним с удовольствием, пока буду уверен, что он хорошо делает работу. Но если я пойму, что ты в принципе не годишься для работы под прикрытием, тогда... — Нет, я не стану рекомендовать тебя. Считай, что я псих. Я могу подумать пару часов. — Не, сказал я, отшвыривая сигарету. — Если не дашь ответ сразу, то можно вообще не давать. У меня есть куда пойти и с кем поговорить. У тебя наверняка тоже. Короче, Стивен, следующие несколько недель можешь служить машинисткой у снайпера Кеннеди, а можешь работать детективом у меня. На что ты скорее подпишешься? Стивен прикусил губу и намотал конец шарфа на руку. «Если мы договоримся», — начал он, — «какого рода вопросы вы будете задавать? Ну, просто для примера». «Ну, для примера. Как получите результаты дактилоскопии? Мне интересно услышать, чьи отпечатки обнаружились на чемоданчике, на его содержимом и на окне, из которого выпал Кевин. Меня также интересовало бы полное описание его травм, «Лучше всего с диаграммами и отчетом о вскрытии. Возможно, этого мне хватит надолго. Кто знает, может оказаться, что больше ничего и не понадобится. Я все верну через пару дней, ну?» Через мгновение Стивен шумно выдохнул, пар заклубился в холодном воздухе и поднял голову. «Без обид», — сказал он. «Но прежде, чем сливать закрытую информацию по убийству, совершенно незнакомому человеку, Я хотел бы увидеть какое-нибудь удостоверение». «Стивен, ты мне действительно по душе». Я расхохотался, доставая удостоверение. «Мы с тобой друг другу очень пригодимся». «Ага», — ответил Стивен, — «не слишком радостно. Надеюсь». Разлохмаченная шевелюра Стивена склонилась над моим удостоверением. «И на секунду под бравурным торжественным маршем обломись, снайпер, теперь это мой мальчик» стукнул пульс простой человеческой благодарности к малышу. Приятно было чувствовать, что кто-то на моей стороне.